Глава двадцать первая. Лингвистические ловушки. Как мы уже отмечали в самом начале, мысли неразрывно связаны с языком, на котором мы говорим. Недаром выделяется особый вид мышления, словесно-логическое. От того, насколько точно мы используем язык, понимаем значение слов, знаем синтаксические особенности составления предложений, зависит очень многое. Язык так же богат, как и наша жизнь, а может быть и еще богаче. Его широта и многообразие, с одной стороны, дают нам множество возможностей выражать мысль, а с другой создают некоторые трудности в понимании друг друга. Такие сложности связаны, в частности, с так называемыми лингвистическими ловушками. Лингвистические ловушки препятствуют точной и эффективной коммуникации, мешают людям доносить свои мысли и понимать друг друга. С такими ловушками мы и познакомимся в этой главе. Начнем мы с классической лингвистической ловушки двусмысленности. Двусмысленность возникает, когда употребляются слова или высказывания, которые могут быть истолкованы по-разному. Мы знаем много слов в русском языке, которые имеют более одного значения. Их употребление без соответствующих уточнений может приводить к лексической двусмысленности. Помните, в школе нам говорили про многозначные слова, а также про аммонимы? Слова, звучащие одинаково, но различающиеся по смыслу. Ну, классические примеры. Лук может быть и оружием, и овощем. Коса может быть на голове у девушки, а может быть в руках у садовника, а может быть прямо посередине бурной реки. Под хвостом мы можем понимать часть тела животного, а можем иметь в виду не сделанный студентом экзамен. Когда мы произносим слово «лисичка», мы говорим о «звере» или «гребе». Или «ласка» — это животное или проявление нежности. Под средой мы понимаем наше окружение или день недели. Лексическая двусмысленность иногда может сильно спутать карты, особенно если непонятен контекст. Это касается не только имен существительных, но и, например, имен прилагательных. Глубокими могут быть и знания, и пещеры — Заметьте, значения у одного и того же слова разные. Я уже не говорю о глаголах, у которых могут быть десятки разных значений. Например, простой глагол «идти». Он может означать «двигаться при помощи ног», но не только, потому что «идти» может «корабль в порт». Можно поступать каким-либо образом, например, «идти против чьей-то воли». А можно идти в бухгалтеры, то есть начать заниматься чем-либо или к чему-то готовиться. Можно следовать за кем-то, иду за тобой. А можно приближаться, иду к тебе. Идти может документ на подпись, а может ни одна мысль не прийти в голову. Часы могут идти. Из окна может идти запах. Товар может идти по скидке. А может идти град. Или идти премия за переработку. Я могу идти королем шахматом. Идти могут переговоры. А на покраску стен может идти два литра краски. И вообще идти мне могут эти очки в смысле того, что они мне подходят. Удивительный русский язык. Наряду с лексической существует и синтаксическая двусмысленность. Она возникает в случаях, когда возможны несколько вариантов трактовки грамматической структуры какого-либо суждения. Например, руководитель попросил Андрея закончить работу в 14.00. Из предложения не вполне ясно. Руководитель попросил закончить работу ранее, например, в 12 дня. Или Андрей работал, и ровно в 2 руководитель потребовал окончания работы. Или Марина на балконе увидела птицу. Марина находилась на балконе, и с него увидела птицу. Или Марина, например, стояла на улице, разглядывала дом и увидела, что на балконе сидит птица. Или мы переизбрали руководителя. Имеется в виду, что мы заново избрали того же руководителя или назначили другого человека? Или студенты из Москвы поехали в Питер? Это московские студенты поехали в северную столицу? Или студенты из других городов путешествуют из Москвы в Санкт-Петербург? Рассмотрим еще одну интересную форму – двусмысленность, связанную со ссылками. Возьмем пример. Это гениальная картина, на которой изображена актриса Анна Петровна. Потом она стала знаменитой. Кто стал знаменитой? Картина или Анна Петровна? Из предложения это непонятно. Егор угостил пивом Михаила, потому что пиво ему нравилось. Так кому нравилось пиво? Егору или Михаилу? Ирина поругалась с Ольгой, и потом ей стало хуже. Кому стало хуже из-за ссоры? Ирине или Ольге? Если мы хотим четко доносить свои мысли, то должны избегать любой формы двусмысленности и внимательно следить за этим в своей речи. Ну и, конечно, требовать того же от собеседников. Любому из нас также стоит опасаться еще одной лингвистической ловушки – неопределенности. В нашем языке есть много слов, у которых нет точных смысловых границ. Вот мы говорим «высокий человек». «Высокий» – это какого роста? Если человек ростом полтора метра, можно ли назвать его высоким? А если он ростом два метра, будет ли уместно это определение? Или правильнее назвать его гигантский? Где эти смысловые границы у таких слов, как светлый, дорогой, сильный, толстый, молодой, маленький, огромный, полезный, новый и так далее? Вы даже представить себе не можете, как много неопределенных слов в языке. Предположим, руководитель подходит подчиненному и говорит «Сделай работу хорошо». Разворачивается и уходит. Как это можно интерпретировать без уточнения? «Хорошо» может означать, что надо выполнить работу в срок. Или так, чтобы у начальника не было замечаний. Или без посторонней помощи. Или так, чтобы результат в конечном итоге похвалил сам руководитель. Мы понимаем, что версии этого «хорошо» может быть очень много. Сравните высказывания. Первое. Выполни задание эффективно. Второе. Выполни задание лучше, чем в прошлый раз. Третье. Выполни задание так, чтобы результат был на 20% лучше, чем в прошлый раз. Чем точнее мы формулируем предложение, тем меньше в нем будет неопределенных терминов и слов тем больше смысла мы передаем и тем меньше оставляем шансов для неправильной интерпретации сказанного. Отдельно хочется сказать про такие слова, как «больше», «меньше», «лучше», «хуже», которые часто употребляются в составе неполных сравнений и тоже создают ситуацию неопределенности. Например, вы слышите, люди с двумя высшими образованиями имеют более высокий доход. Человека с критическим мышлением эта фраза должна смутить и натолкнуть на ряд вопросов. Более высокий доход — это какой? Более высокий по сравнению с кем или чем? Все эти вопросы необходимо задавать своему собеседнику, от которого вы слышите подобные неполные сравнения. К лингвистическим ловушкам также относится излишняя терминология и умышленное усложнение языка. Очень часто умные слова, сленг, заимственные термины и сложные аббревиатуры сознательно используют тогда, когда пытаются скрыть отсутствие смысла или преувеличить ценность идеи. Я обожаю один интернет-мем, который удачно высмеивает желание пользоваться излишними иностранными словами. В филологии даже есть такой термин «варваризм», который означает использование заимственных слов, нарушающих чистоту родного языка. Ну вот вы только послушайте. Уважаемый модератор, Недавно застукали сына за тем, что он фасилитирует в групповом чате со стартаперами. Стоит ли онлайн предпринимать какие-то меры, чтобы сын не стал коучем без MBA, или это возрастное? У него сейчас старший подростковый возраст, 27 лет. У нас семья простая. Муж бренд-билдер для локальных FMCG на удаленке, а я аутсорсю клининг для b Зачастую перебиваемся краудфандингом, так как родители дауншифтят. Так что средств на дорогую терапию нет. С уважением, Альбина. Ответ. Френдли Альбина. Хотим снизить уровень вашей тревожности. В таком возрасте молодые люди со сниженной геймзависимостью уже начинают чувствовать потребность выйти в инфобизнес, открыть хостел или барбершоп. Однако вот так просто взять и начать делить Коворкинг с другими фрилансерами ради туманных венчурных перспектив готовы немногие. Отсюда бесконечные лендинги и затяжные вебинары. Пути внимательные и корректные, пресекайте эфиры в Инстаграм и чрезмерное увлечение челленджами. И уже через 7-8 лет у вас будет смышленый и самостоятельный аджайл-маркетолог или даже контент-спикер. Друзья, старайтесь избегать модных словечек, потому что, как видно из этого примера, иногда это выглядит просто смешно. Но самое главное, услышав сложный термин в речи оппонента, никогда не стесняйтесь уточнять, что именно он означает. Иначе вы перестанете понимать общий смысл и попадете в ловушку. Простите, что вы имеете в виду? Что означает этот термин? Что вы подразумеваете под этим словом? Расшифруйте, пожалуйста, эту аббревиатуру. Вот какие реплики есть в арсенале человека критически мыслящего. Последняя пятая лингвистическая ловушка называется субпозиции. Так древние философы обозначали умышленное смешение терминов по-разному употребляемых и имеющих разные значения. Возьмем простое слово «человек». Вот когда я говорю «человек состоит из трех слогов», Я употребляю слово «человек» как имя существительное. «Че-ло-век». Ну, действительно, три слога. Когда я говорю «человек идет по улице», я имею в виду одного конкретного человека. Однако я могу сказать «человек хочет справедливости» или «человеку свойственно ошибаться». При этом я подразумеваю не одного человека, а целую совокупность «человеческий род». Смотрите, как меняются значения и роли одного и того же слова, и как вместе с этим кардинально меняется смысл. Давайте посмотрим, как субпозиция может влиять на логику умозаключений. Возьмем силогизм. Человек – существо живое. Водитель – человек. Значит, водитель – существо живое. Чувствуете, какая нелепица получается? Все дело в том, что произошла субпозиция то есть смешение разных употреблений термина «человек». Мы рассмотрели пять самых распространенных лингвистических ловушек «двусмысленность», «неопределенность», «неполноту значения», «излишнюю терминологию» и «субпозицию». Все они должны быть в фокусе вашего контроля. А мы тем временем от ловушек языка переходим к самому интересному – к ловушкам мозга. Ну а теперь немного практики. Определите тип лингвистической ловушки в каждом примере. Ну и подумайте, как можно ее устранить, переформулировав предложение. Пример первый. «День сменяет ночь». Подумайте, что здесь не так. Я думаю, что это синтаксическая двусмысленность. Это выражение может читаться в обе стороны. Пример второй. «Это более выгодный вариант» но здесь не полное сравнение более выгодное по сравнению с чем третий кейс он прослушал лекцию это лексическая двусмысленность прослушал курс в мысли прошел или наоборот ничего не слушал четвертый кейс морской волк это прежде всего волк мы знаем что волки живут в лесу значит морские волки живут в лесу а здесь что Это субпозиция. Смешение разных значений слова «волк». Пятый кейс. Люди всегда хотят зарабатывать много денег. Что здесь не так? Это неопределенность. Что значит «всегда» и что значит «много». Шестой кейс. Жене нельзя изменять. Подумайте. Это синтаксическая двусмысленность. Что имеется в виду? Что жене нельзя изменять мужу или что муж не должен изменять жене? Седьмой кейс. Человек — это звучит гордо. Тем более, что человек имеет неправильное множественное число. А это опять субпозиция. Смешение разных значений слова «человек». Восьмой кейс. Информация должна быть свободной. Неопределенность. И лексическая двусмысленность, связанная со словом «свободный». Имеется в виду, что информация должна быть бесплатной или доступной. А может быть, не должно быть цензуры? Девятый кейс. Все мы знаем, что выживают сильнейшие. Что здесь не так? Неопределенность в слове «сильнейшие» — это какие? Самые агрессивные или живучие? Десятый кейс. Глупыми могут быть только мысли, а вот глупость — это слово. Что здесь не так? Здесь опять субпозиция — смешение разных значений слов глупый и глупость в смысле качества и в смысле слова имя существительное.